С Ксюшей Стрельниковой Артур расстался не слишком хорошо как раз из-за Ники. Какое-то время они встречались, серьезными эти отношения назвать было нельзя. Потому для Арта стало настоящим сюрпризом понимание, что Ксения в него влюбилась. И что роман, который он закрутил с Вероникой, стал для нее настоящим ударом. Пока она училась в медицинском, работала в клинике на ресепшн. К ней Лева и привез Артура, который чувствовал себя все хуже с каждой пройденной минутой. «Боже мой, что случилось?» Донёсся до Арта встревоженный голос Ксюши, который хоть немного привёл его в чувства. «Значит, он в надёжных руках, и ему помогут. Настрельнику Стрельникову точно можно положиться». «А вот и случилось», — пробормотал он. «Приехал к тебе избитый, но не сломленный». Голова кружилась. Артур нёс откровенную чушь, а потом и вовсе понял, что проваливается в какую-то бездонную чёрную яму, из которой вырваться удалось хрен знает когда. Его уже уложили на кушетку и осматривали, пока Ксюша и Лев маячили чуть вдалеке у двери. «Предварительно здесь сотрясение. Сделаем все необходимые обследования. Может, полицию вызвать?» Задал вопрос врач, который умело провёл все манипуляции, которые почти не принесли физических страданий. «Не надо в полицию, я отцу уже позвонила», — откликнулась Ксения. Артур прикрыл глаза, ощущая, что снова проваливаются в благодатную темноту. «Отец Ксюши — это хорошо. Он майор полиции точно поможет. Не станет отмахиваться от проблем Арта, как будто избиение родственниками — это норма, на которую можно смотреть сквозь пальцы». «Ксюнь, спасибо. Ты лучше», — пробормотал Артур, когда ему в голову пришла эта мысль. Лёва хмыкнул и вышел прочь. Арт слышал, как они с врачом удалились, оставив их наедине со Стрельниковой. «Лежи уж!» — беззлобно велела она ему и Артур уловил в ее голосе довольные нотки.